Сами нас и вправду любят. Поздравления следуют одно за другим. Однокашники по доброму вспоминают наши проделки. Юмористы и счастливородственников, который раз пересказывают смешные случаи из детства. Самое короткое выступление у Вяйнинина. Слёзы не позволяют ему выдавить из себя больше нескольких слов. Суи, держись за Сами. Он чертовски классный чувак. Простите, ну черт, черт, простите. Теперь весь зал приходит в движение. Самое трогательное — это когда она слезы пробивает самого сурового и неприступного, и он что-то дыхается от смущения. Кажется, хочет высказаться моя сестра Хенна. Она еще колеблется, но ее компаньонка Сини легонько толкает Хенну в спину и подбадривает. Не знаю, пара ли они. Да и это и не мое дело. Хенна называет ее подругой. А друзей слишком много не бывает. У меня всю жизнь было два друга, Маркус и Песанин, и сегодня я радуюсь их счастью. Пока Хена собирается с духом, микрофоном завладевает сестра моего отца Элси. Ее речи до сих пор никогда не вызывали ничего, кроме хаоса и конфликтов из-за споров о наследстве. Тем не менее, я не дам ей испортить всем настроение».